о жизни и творчестве Ива Андрича. В этой книге, исторической хронике и романом Мост над Дриной, избранными повестями и рассказами представлена творчество крупнейшего писателя и выдающегося общественного деятеля современной Югославии, классика её многонациональной литературы, героя социалистического труда СФРЮ и лауреата Нобелевской премии Ива Андрича. 1892-1975 годы. Замечательный художник-реалист, мастер психологической прозы и своеобразный мыслитель Иван Андреевич ныне известен своими книгами во многих странах мира, где они выходили и продолжают выходить после его смерти на десятках языков миллионными тиражами. Популярность его, судя по несчётному числу переводов, по количеству посвящённых его творчеству работ, продолжает возрастать. И не можешь не изумлять тот непосредственный и страстный читательский отклик, который сейчас на исходе двадцатого века вызывает его книги, написанные в тридцатые сороковые годы и посвященные сравнительно небольшому уголку земли и событиям, которые казалось бы уже могли стать исключительным достоянием исторической науки и узкого круга историков. Ива Андреич принадлежал к тому на неушившему поколению европейской интеллигенции, на долю которого выпало быть участником и свидетелем грандиозных социальных и эстетических переворотов нашего века, к тому поколению художественной интеллигенции мира, которое решительно и недвусмысленно своим творчеством выступило против всего реакционного, антисовершенственного и варварского, что принес с собой все тот же двадцатый век. Среди его сверстников и современников, со многими из них он в последствии был связан тесными духовными и личными узами, были Бехер, Моековский, Чапик, Поль Воян, Кутюрье, Гроссе, Мазарель, Чаплины, Пискатур. Следом шли Орогоны и Луар, Брехт и Хименгуэй, Зейгерс и Лакснес, Шоулахов и Маравия. Конечно, Андреич не был среди тех, кто определял движение и развитие духовного и идеиного климата в Европе, или непосредственно влиял на его формирование. Однако его творчество складывалось в тех же исключительно напряженных, трагических и противоречивых условиях, которыми отмечен наш век. Кровопролитные мировые войны. Величайшие социальные революции, полное банкротство и кризис многих казавшихся незыблемыми философских и эстетических систем, чрезвычайно стремительная смена литературных вкусов, настроений, моды и потребностей особенно характерные и болезненные для молодых многонациональных государственных образований, одним из которых стала после своего возникновения в 1918 году Югославия, не могли не отразиться в его творчестве, равно как и борьба против фашистской идеологии, а затем и военной агрессии гитлеризма, потребовавшая полной определенности и единства политики с этикой и эстетикой. В сложный решающий момент в жизни своего народа Иво Андрич Четвёрда занял позицию в бою против фашистского варварства, позицию, которая начала складываться у него ещё в начале 20-х годов с появлением фашизма на мировой арене и оставалась неизменной до конца жизни. Всем своим творчеством он прокладывал путь к утверждению новой социалистической югославской культуры и стал одним из выдающихся её творцов. Поиствователь и его творение не служат ничему, если тем или иным способом не служат человеку, человечеству, говорил Андрич при вручении ему Нобелевской премии в 1961 году. И эти слова неизменно оставались наполненными для него глубоким внутренним смыслом. О значении писательского слова в жизни любой страны, её народа, о великом долге каждого писателя перед культурой и общечеловеческой и национальной Он размышлял над протежением своей более чем полувековой деятельности в литературе. Он истинно служил людям, рассматривая себя как автора и свои книги лишь как очередное звено в долгой истории культуры своей страны, а тем самым в истории человека, и стремясь лишь к тому, чтобы этот человек в конце концов стал свободнее, счастливее. Отсюда его неразрывная связь как художника со сложным и трагическим миром Буснии, страны, где он родился и которую любил всем сердцем, с которой был связан тысячами зримых и незримых нитей. Иво Андрич прожил долгую, исполненную напряжённого и постоянного труда жизнь. Он родился 9 октября 1892 года. В небольшом боснийском городке Травник, с которым в сравнительно недалёком прошлом были связаны знаменательные страницы истории Боснии. В течение почти трёх столетий этот город был столицей боснийского пошалыка провинции Османской империи. И традиции, привычки и нравы, характерные для этого своеобразного уголка славянской земли, нашли позже в Андриче своего талантливого певца. Корни родословного древа Андрича глубоко уходили в землю Сараева, где его дед, а затем и отец, были мелкими ремесленниками-мастерами по знаменитым боснийским мельничкам для кофе. Андрич ещё рано потерял отца и воспитывался у тётки, жившей с мужем в малоизвестном по тем временам городке Вышеград. Куда и в турецкие, и в австро-венгерские времена отправляли на службу как воззгнание многих чиновников разных рангов, с неудавшейся карьерой Вышгород, однако, славился своим редкостным по красоте многогарочным мостом через зелёную стремительную Дрину, воздвигнутым в 1571 году по велениям и заботам знаменитого османского сановника, великого визиря Мехмед-паши Соколовича. По этому мосту поддерживалась связь Боснии, Сербии, Македонии, Греции, через него шли пути в Царьград. Мост над Дринея как бы соединял два мира, разделённых глубокими неодолимыми противоречиями. Образ моста над Дринея, соединяющего два берега, две культуры, две цивилизации, две ветви одного народа, стал своеобразным фокусом, символом всего дальнейшего творчества Ивандрича. Благодаря ему он сумел дать замечательную яркую живую картину жизни своего народа в течение столетий. Вышград, Травник, Сараево, а как и позже Белград стали главными вехами на всём творческом пути Андрича. Андрич окончил Сараевскую гимназию в самый канун событий, ставших переломными для многих народов Европы. В канун Первой мировой войны и его родине Боснии суждено было как бы стать эпицентром многих из этих событий. Он был товарищем Гаврила Принципа, осуществившего покушение на наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Весть с ним он входил в известную национально-патриотическую организацию Молодая Босния, члены которой стремились к единению сербской и хорватской молодёжи на пути к национальному освобождению. "Многие мои ровесники", вспоминал Андрич много лет спустя, "очень одарённые молодые люди рано поумирали. Я не своей заслугой, случайно выжил". В моей памяти эти времена светлые далёкие, словно какая-то всепоглощающая страсть, словно лучшая часть жизни. Годы Первой мировой войны стали для Андрича, как и для многих его земляков и сверстников, годами тяжких испытаний. Он был арестован австро-венгерскими властями, прошёл через тюрьму и ссылку в самых отдалённых местах империи. Однако, несмотря на все испытания, на тяжёлую усилившуюся в казармах болезнь, Он много и плодотворно работал. Уже в 1918 году вышел его первый поэтический сборник "Экспонто", встретивший единодушное признание и публики, и критики. По словам крупнейшего хорватского писателя Мирослава Карлежа, эти стихи стали документом мук и страданий целого поколения. На эту книгу появилось свыше 20 рецензий и откликов, больше, чем на какое-либо другое издание тех лет. В 1920 году он выпустил вторую книгу стихов "Смятение". Спустя 4 года появилась первая книга рассказов, содержавшая 9 новелл на сюжеты из истории Боснии. Сепская королевская академия отметила эту книгу своей премией, а ещё через год Андрича избрали членом-корреспондентом академии. Уже находясь на дипломатической службе, куда он поступил в начале 20-х годов, Антреч защитил в университете австрийского города Грац докторскую диссертацию на немецком языке «Развитие духовной жизни в Боснии в условиях турецкого владычества». В не всякого сомнения литературные замыслы писателя были глубокими и значительными. По-видимому, уже тогда у него возникла мысль о создании триптиха: Травницкая хроника, Сараевская хроника, Белградская хроника. Как известно, полностью завершить он сумел лишь первую. Дипломатическая работа. Андреев служил в югославских миссиях в Италии, Румынии, Австрии, Франции, Испании, Бельгии, Швейцарии, занимал высокие должности в аппарате МИД и завершил свою карьеру в апреле 1941 года посланником в Берлине. Не позволяла целиком отдаться литературному труду и не оставляла для него много времени. До Второй мировой войны он сумел выпустить ещё лишь две книги рассказов в 1931 и 36 годов, в каждой из которых вошло по шести новелл. Но появление этих книг современники считали событием в литературной жизни страны. Они вызывали положительные отклики в нескольких европейских странах. А Андричи начали переводить за рубежом, и уже в 1927 году о нём и о его рассказах с восторгом рассказывал в Берлине Максиму Горькому один из сербских литераторов. А Миш в военном периоде творчество Андрича современник-критик Марко Аристич писал. В то время, как возникали и сталкивались разные течения, тенденции, вспыхивали и перекрещивались и затухали разные лучи, звёзды. Пока против многих из них велись памфлетные бои, творчество Андреевича в своей спокойной, но отнюдь не холодной и не мёртвой красоте, повинуясь таинственным закономерностям своей автономной жизни, росло и разветвлялось, подобно коралловому рифу, который противостоит буре мы и вихрям погоды. С началом гитлеровской оккупации Югославии Андреевич совсем с составом своей дипломатической миссии покинул Берлин. Обы ходъ въезде сообщила Московская правда 8 апрѣля 1941 года. В Белград он попалъ лишь 1 іюня, заставъ городъ въ развалинахъ, а народъ въ тяжкомъ смятеніи и всяческихъ страданіяхъ. Как напишетъ онъ позже въ одномъ изъ своихъ рассказов. Андрич отвергъ какое бы то ни было сотрудничество съ оккупантами и ихъ сербскими пособниками. Онъ не принялъ назначенное ему проффашистскимъ правительствомъ пенсіи. решительно запретил издавать и перездавать свои книги, отказался поставить подпись под призывом сербских квислингов, поддержать оккупантов и осудить любое вооруженное выступление против них. В течение трех с половиной лет оккупация он жил в маленькой квартире на одной из привокзальных улиц, где и перенес все бомбардировки Белграда, которые были особенно интенсивны возле железнодорожного узла. Вспоминая о событиях военных лет, Андрич в 1955 году писал французскому литератору Клодо Авлино. Кто-то из иностранных журналистов назвал тогда Белград самым несчастным городом в Европе. Не знаю, соответствоу ли это истине, но несчастным он был. И я рад, что провёл это время со своим народом. Для меня оно было переломным во многих отношениях. Я прошёл трудную великую школу. Я спасался трудом. Результатом этого труда стали три романа, хотя сам Андрич избегал этого слова в разговоре о своих книгах: "Травницкая хроника", "Мост над Дриной" и "Барышня", которые принесли ему мировую известность. Они были изданы сразу же после освобождения страны от фашизма и в числе первых произведений новой литературы югославских народов, отмеченных высшими премиями социалистического государства. о жизни Белграда в условиях гитлеровской оккупации об освобождении его 20 октября 1944 года частями Народно-освободительной армии Югославии и Красной армии Андрич рассказывал в нескольких своих новеллах, некоторые из них вошли в эту книгу, а в многочисленных набросках и записях, как бы подводящих своеобразный итог его историческим полотнам. Начиналась новая эпоха, в истории его страны. И писатель посвятил свои силы утверждению развития социалистической Югославии, её культуры, просвещения и образования. Он был председателем Союза писателей Югославии, депутатом парламента от своей родной Боснии, членом многих академий. Он участвовал в работе различных государственных и общественных организаций. Выезжал на форумы писателей и сторонников мира, учёных и деятелей культуры. Он дважды побывал в нашей стране, посетив в частности Ленинград, Сталинград, Киев, Тбилиси, Баку. Об этих своих поездках он рассказал в нескольких сердечных и тёплых очерках: На Невском проспекте, Впечатления о Сталинграде, Поездка в Азербайджан. Правительством своей страны Андрич был награждён высшими орденами, ему присуждались все высшие литературные и общественные премии Югославии. В день 80-летия ему было присвоено звание героя социалистического труда СФРЮ. В октябре 1961 года шведская академия присудила Роману Мост над Дриной Нобелевскую премию. Иво Андрич умер 13 марта 1975 года. Последней путь его проходило более 10.000 человек, представлявших все республики и края сенсационной литературы его родины социалистической Югославии. Вот и нашу книгу вошли лишь некоторые из сочинений Андрича, в основном посвящённые историческим темам. Перед нами проходят личности и события бурной и тяжёлой истории югославских народов. Раскрываются страницы их героической многовековой борьбы за свободу. Многие из его рассказов могут служить непосредственной иллюстрацией к тому или иному зафиксированному историческими источниками событию или факту. Однако внимание писателя полностью обращено к людям, к их душевным движениям, к их сложному и неповторимому внутреннему миру. Когда-то давно Андреев писал: "Имена людей и цены на пшеницу в газетах записаны, а всё остальное, что волновало и мучило жителей городка, его тесный мирок, не нашло своего отражения ни в каких записях, а в памяти постепенно бледнея". Поэтому история политическая, история факта, история, как мы теперь сказали бы, общепринятая повседневной науки, у Андреча оставайся ею и становится также история души и мысли конкретного живого человека в его тяжкой борьбе за существование, за свою личность, национальное достоинство, история борьбы, настроений, чувств, иллюзий, разочарований, столь свойственных людям. Мост над ренией это песня родине, песня земле, на которой ты родился и на которой ты умрёшь. Песня жизни твоей и твоих соотечественников далёких и близких. Это одно из самых глубоких и своеобразных произведений мировой литературы XX века, где легенды и предания народа причудливо переплетаются с действительными реальными событиями. герои народных сказаний выступают в одном ряду с живыми, конкретно существовавшими людьми, увиденными своим современником. Творчество Ива Андрича давно и хорошо известно в Советском Союзе, где он нашёл многомиллионную и многоязыковую читательскую аудиторию. Его повести, рассказы, очерки, статьи Его исторические хроники переведены и изданы у нас не только на русском, но и на украинском, белорусском, эстонском, латышском, литовском, грузинском, азербайджанском и других языках нашей страны. Сочинения Ивы Андрича выходили у нас отдельными книгами, печатались в газетах и журналах. У нас выпущено собрание его сочинений в трёх томах. И каждая новая встреча с этим талантливым художником и мудрым собеседником Радостное, оставляющее глубокий след событие. Александр Романенко. Конец книги. Запись произведена издательское полиграфическим тифлом информационным комплексом Logos Vos. Ноябрь 2021 года. Звукорежиссёр Татьяна Корнилова. Читала Лора Луганская.